Глава восьмая Мы, охотники, всегда были простыми ребятами и умели отделять, как говорят в этом мире, зёрна от плевел. Если какое-нибудь существо, сущность или тварь несло угрозу роду человеческому, мы его уничтожали. Если же тварь, сущность или существо было чрезвычайно сильно для нас, Но, тем не менее, несло угрозу роду человеческому мы отступали, перегруппировывались, прокачивались и возвращались. Мы всегда возвращались, дабы покарать уродов. Я мало погружался в устройство многомерных миров, но прекрасно понимал, что одни из них в разы превосходят по сроку существования другие, а еще внутри нашего ордена всегда шли диспуты, особенно под хорошую выпивку, о происхождении так называемых божественных сущностей. Лично я был сторонником теории, что это просто индивиды с чрезмерно развитым чувством собственного величия, которым либо поездно, а либо, что достойно уважения, они следовали своему пути, нехило так прокачавшись, чтобы практически в одиночку диктовать свою волю многим мирам. Так вот, как правило, эти самые божественные сущности наблюдали за человечеством, как за муравьями. Какая доблесть в том, чтобы поджечь муравейник? Правильно, никакой. Хотя и такое случалось. Это было, как правило, когда эти сущности были немножко не в себе, то ли от гнева, то ли от алкоголя. Последнее не точно. на сто процентов не уверен, что божества тоже бухают. По себе сужу. Ведь не зря некоторые считали охотников полубогами. Так вот, из этих самых божественных сущностей откровенно настроен был против человечества только неназываемый. <связь> да к черту. Мы до сих пор не могли понять, одно это существо или несколько, и существо ли это вообще. Его никто не видел потому что он предпочитал действовать чужими руками, и действовал, надо сказать, успешно, учитывая, что уже тысячи лет орден охотников ведет с ним войну с переменным успехом. Так вот, отходя от так называемых божественных сущностей, мы возвращаемся к менее мощным, но гораздо более зловредным тварям, которые почему-то считают, что они могут нести людям разумное, доброе, вечное. Ну или что они там пропагандируют. Святые рыцари были настоящей головной болью охотников. Ведь они как раз вливали в уши человечества исключительно возвышенные постулаты «Не убей, не укради» и вот это вот все, что переходит из мира в мир, выражаясь разными словами и оставаясь одними и тем же содержанием. Вот только я не раз видел, как эти горделивые ублюдки несли свет в миры и что там происходило на самом деле. Сироты, которые воровали еду лишь для того, чтобы не умереть с голоду, безжалостно кидались в костер. Лавочник, защищавший свою лавку от набега здоровенных качков и убивший нападавшего, защищая свое имущество, обезглавливался без раздумий. Сжигались бордели с сотрудницами и посетителями. Убивали кузнецов, то рисковал выковать что-то длиннее столового ножа. Люди натурально сходили с ума, сдавая друзей, соседей и родных. Но самое плохое заключалось не в этом. Если какой-нибудь сумасшедший злодей третировал население, то когда туда приходили мы, местное население хотя бы не мешало. Если же мы упускали надолго этих святош и такой мир уже пропитался божественным фанатизмом, что ж, тогда, защищая своих богов, против нас восставало всё одурманенное человечество. Каждый раз было сложно, поэтому кто, как не мы, охотники, точно знали, что в чистом виде добра и зла не существуют. Собственно, хорошего в этих рыцарях было, как ни удивительно, только их дыша. Кем бы они ни были раньше, но они не были людьми. Забирая души себе, охотник получал большую силу в качестве энергии, а еще бонус, который у опытного охотника, такого как я, терялся среди множества других душ. Но в случае с ратниками было все совсем по-другому. Имея ограниченный колодец душ, каждая душа была на вес золота. И если по какой-то причине пазл из душ внутри не сойдется или его перекосит в какую-то сторону, то мы теряли ратника душа святого рыцаря была очень сильной и будучи подсаженной могла вести себя непредсказуемо именно из за этого руководствуясь гуманностью наши старейшины предпочитали не рисковать и укомплектовывать ратников менее сильными душами но чтобы наверняка у меня же не было многочисленных миров охотников а, собственно бесконечного кадрового резерва мне сразу нужно было сделать лучше поэтому Святой Рыцарь — это первое, что пришло мне в голову. На основе этой души можно построить один интересный билд. Честно говоря, я подсмотрел его в свое время. Легат Первого Легиона Первого Мира Охотников, фактически сильнейший из ратников, чей легион располагался около нашей Первой Крепости, был мало отличим по силе от нас, охотников, и даже в чем то превосходил молодых. Я видел, на что он способен, и хотел сделать из Волгомира примерно то же самое. Тришнарка на подряде кружили все эти две недели с тех пор, как я нашел Волгомира и как у меня созрел план. И вот, наконец-то, они нашли нужный разлом. Но еще не зря я взял с собой эндросова Подобные святоши — это кошмар для лекарей, которые тоже используют магию света или жизни. Практически... Все их заклинания не принесут этим существам никакого вреда. И вот тут-то вступал в дело второй фактор. Все эти святоши были, ко всему прочему, отличными мечниками. Да, он тоже не мог причинить вреда чистой душе лекаря с помощью магии, но он вполне мог отрубить ему голову. Был еще один нюанс. В тот момент, пока Орден Паладинов не отправился в самоубийственный поход, мы периодически дергали коллег в такие миры. Было очень забавно наблюдать охреневания молодых паладинов, когда они понимали, что добро — это не обязательно добро. Но вот как раз они устраивали длительные веселые заробы, за которыми мы наблюдали со стороны, иногда даже прихватывая с собой попкорн. Андрей не виноват, что у меня есть на него далеко идущие планы, но соответствовать ему теперь придётся. «Скверно недопустимо в чистом мире!» проревел рыцарь, также поднимая руку. Из нее ударил белый луч света в нашу сторону. Вот только он рассыпался, а щит тьмы, который я установил. Да-да, мы охотники, не брезговали чужими фокусами. Для того, чтобы поставить щит кверны, который был в разы мощнее, нужно было иметь человеческие души, чего я себе позволить не мог. А вот щит тьмы позволяли сделать мне парочкой темных тварей, которые сидели в глубоких казематах моей души. Свет сошелся с тьмой и без следа растаял. Без всяких взрывов и спецэффектов, они просто схлопнулись. «Еретики будут уничтожены!» Рыцарь поднял свой огромный щит и резко опустил его на землю. От его основания во все стороны пошла волна света. Я в противовес воткнул свою аквилу в землю, и от нее распространился островок Черноты, который благополучно обогнул идущий от щита свет и ушел дальше. «Саша! Что это за херня?» Кажется, Андрей был впечатлен. Я только не понял, чем больше, рыцарем или моим умением?» «Ты что, некромант?» — произнес он несколько сбивчиво. А, -а, а, значит, я его больше интересую». «Андрюха, ты же лекарь. Вот ты мне ответь. Я некромант?» Андрей на секунду прикрыл глаза. «Нет, я не чувствую тебя скверны». «Ну, а эти заклинания — тайны рода, Андрюша, тайны рода. Пригнись!» Мы все трое присели, и над головой у нас пролетели белые лезвия. И тут Андрей начал действовать. «Боль!» — протянул он руку. Рыцарь вздрогнул, а затем повернул к нему голову. «Я ошибся, думая спасти чистую душу. Она тоже подвержена скверни. Придется очистить вас всех!» — проревел рыцарь. Я не выдержал и засмеялся. «Боль! Ты еще понос на него нашли, лекарь хренов!» Андрей нахмурился и положил руку на крест. «Не-не-не, не трать силы!» — сказал я. Крест тебе тоже не поможет. Магия не той системы. И что мне тогда делать? Что тебе делать? Подпрыгнули, — прервался я. Мы подпрыгнули, и волна света, уже не такая сильная, пролетела у нас под ногами. А что бы сделала твоя сестра? Катюха? Причём здесь она? — удивился он. Да при том, что Катюха сейчас бы его по орех разделала. Но это было бы неинтересно. Так вот, тебе есть точно такая же сила. Тебе нужно только ее достать. «Но...» — начал Андрюха. «Да ты задрал!» — в сердцах воскликнул я. Еще раз щит тьмы отбил ослепительно-белую шаровую молнию. «Дерись уже как мужчина!» — задорно прорал я в сторону рыцаря, но тут не выдержал и заржал. «Хотя о чем это я? У тебя же и хера нету. Я знаю, проверял». Рыцарь заревел и тяжелой поступью направился ко мне. «Господин...» — первый раз за весь бой обратился ко мне в Волгомир. «Что мне делать?» Что делать тебе? Встречай врага. Пока наш интеллигентный лекарь соизволит обратиться к темной стороне своей души, твоя задача — не подпускать этого дуболома к Андрею». «Сделаю!» — без раздумий кивнул он и бросился вперед. «Используй мой подарок на полную!» — крикнул я вслед Волгамиру. Тот не ответил, но я уверен, что понял. Мой подарок заключался в том, что когда проклятый Фламберг отлежался в тени, избавляясь от скверны, Я его немного не додержал. Специально, ровно настолько, чтобы вооружение, рассчитанное на уничтожение нежити до того, как охотник попал под власть неназываемого, осталась только темной энергии. Спящая, но готовая к применению. В отличие от местных одаренных, Волгомира не то что не пугало, но он прекрасно знал механику таких артефактов. Все это сделано было как раз с одной целью. Не всегда мы сражались с истинным злом. А иметь преимущество на этот случай было всегда здорово. Я увидел, как на стальном клинке появились черные прожилки, и его окутала темная аура. Балгомир был здоровенным мужчиной двухметрового роста, но все равно больше, чем на метр, выступал в росте рыцарю. А весе, думаю, в несколько раз. Вот только это был опытный боец с обновленными печатками и хорошим оружием. Рыцарь скинул щит и от ударов Фламберга по нему пошли темные волны. Здоровику даже пришлось на шаг отступить. «Скверна должна быть выжена святым светом!» Снова заорол он и взмахнул мечом. Ратник был опытным воином. Сейчас у него было преимущество в ловкости, и он этим пользовался. Он старался либо полностью уворачиваться от ударов, либо отводить меч врага по касательной, отпрыгивая от тычков щитом и при случае атакуя. Тем не менее, потихоньку, маленькими шажками, рыцарь приближался в нашу сторону. Андрюха, думай быстрее, иначе скоро тебе придется продемонстрировать миру свои навыки фехтования. При всем уважении, но что-то мне подсказывает, что до Волгомира ты еще немножко не дотягиваешь. Кстати, приглашаю тебя в детский лагерь, ну, в смысле, в мою академию. Там есть уроки фехтования. Волгомир согласился участвовать, да и бурбуль скоро вернется. Вряд ли ты где-то еще подобный опыт получишь. Саша! Андрей выглядел встревоженным. «Тебе не кажется, что сейчас не время беседовать о таком?» Он кивнул в сторону, где ратник винтил, отходя и откатываясь от врага, кружа вокруг него и беспрерывно атакуя. «Да не, не кажется. Я думаю, что у тебя есть примерно четыре с половиной минуты. Если ты будешь стоять на месте, как раз за это время они доберутся до нас». «И что я должен делать?» «Ладно», — вздохнул я с видом немного разочарованного отца, который недоволен тупостью своего ребенка. «Наклонись ко мне поближе, кое-что скажу». Андрюсов нахмурился и осторожно подошел поближе. Я, немало не смущаясь, дал ему щелбана. ой ты чего дерешься? недоуменно посмотрел он на меня. «Я не дерусь. Я мотивирую. Это две большие разницы». «А теперь прислушайся к своим ощущениям. Что ты чувствуешь?» «Чувствую, что надо дать тебе подсрачника». У Андрюхи периодически вылезал его обиженный княжич, с которого всю жизнь пылинки сдували. А тут ему какой-то барон щелбаны раздает. Андрюх, я серьезно, убрал улыбку со своего лица. Шутки кончились. Три минуты. Он что-то ускорился, махнул я на рыцаря, который медленно, но планомерно накачивал свое тело силой. Андрей опять нахмурился и через секунду лопово сначала разгладился, а потом брови удивленно поползли вверх. Как это? Жопой косяк!» — ляпнул я. Давай, изобрази. Собственно я всего навсего немного ему помог подкинув слепок образа души екатерины которую так уж получилось я очень хорошо изучил, собираясь ее лечить и основная ее сила была безусловно даром темной богини вот только эта темная сычка все таки выбрала екатерину не на обум свет и тьма ходят рядом и ее дар наложился на сильный дар лекаря исказив и преобразовав его развернув дар в другую сторону я смог добиться прогресса у нее В целом, я вообще смогу в перспективе вычистить темный дар из ее души, и тогда она сможет прикасаться к другим людям, вот только при этом значительно потеряет в силе. Поэтому мне надо найти подходящий момент и сперва у нее поинтересоваться, нужно ли ей это. Но Андрею я просто подсказал. То, что я сделал сейчас для Андрея, примерно выглядело как будто в огромной библиотеке. Я подвел его за руку к стеллажу, достал нужную книгу и сунул ее под нос. Андрей знал теперь, где у него располагаются подобные книги. «Ну, это...» — он нахмурился. «Нормально все. Действуй». Первая стрела тьмы, которая вылетела из руки лекаря, была слабой, но точной. Рыцарь как раз сделал шаг, и стрела попала в опорную ногу. Сила ее хватила на то, чтобы нехило долбануть его. Ему пришлось быстро переставить вторую ногу и опереться на щит, чтобы не упасть на землю. Этим воспользовался Волгомир, рубанув его по плечу, пробив доспех. Из-под него показалась истинно белая кровь. Тот заревел. «Еретики должны быть уничтожены!» «Да, ты уже это говорил», — прокомментировал я и повернулся к Андрюхе. «Вот сейчас ты молодец. Продолжай в том же духе, пока я не скажу «стоп». Андрей несмело улыбнулся и атаковал во второй раз. На этот раз рыцарь был готов и поднял щит. Черная стрела ударившись о него, разлетелась, будто впиталась внутрь, покрыв его мелкой, несмываемой черной паутиной. — Отлично, продолжаем. Теперь я чувствовал себя на соревновании гордым отцом, чей юный отпрыск прямо сейчас месяц фаворита. — Волгомир, в сторонку! — крикнул я, почуяв, что Андрей сейчас пытается сделать. — Ну да, волнать мы уже накрыла всего рыцаря, который сгруппировался, спрятавшись за щитом. Вот только щит стал более темным. Еще одна стрела с прежней силой, и у него не останется щита», — подсказал я Андрею, увидя, как он улыбается в предвкушении. Я оказался прав. Третья стрела разбила щит на мелкие кусочки. «А это здорово!» — со странной интонацией произнес Андрей. Он поднял руку, и на ней начало формироваться маленькое черное солнце. «Нет, братец мой, а вот теперь хватит». То, что я увидел в его глазах, мне совсем не понравилось. Поэтому я подскочил к нему и без затеи лупил под затыльник, сбивая концентрацию. Да что ж такое? повернулся ко мне Андрей, но тьма уже ушла из его взгляда. Хорошо понемножку, сказал я. С этим нужно обращаться осторожно. Держи, вложил ему в руку желтую жилейку. Рассоси, а дальше мы сами. Рыцарь, оставшись без щита, перехватил меч двумя руками и начал наседать наратника, оттесняя его. Пришло время мне вступить в бой. Волгомир дрался на равных, Но ведь сущность — это сущность, и она не испытывала усталости, а вот ратник через некоторое время выдохся. Когда у него будут все души, которые я собрался ему ставить, и все печати восстановлены, тогда он станет настоящей машиной для убийств. А пока же ему точно понадобится помощь. «Скорпион-2!» — выкрикнул я знакомую для его ушей формацию, и он тут же отступил на два шага, пропуская меня вперед. Теперь уже я сражался с рыцарем, изображая клешни Скорпиона. А, Волгомир, на первый взгляд хаотично, но на самом деле очень продуманно, выскакивал у меня из-за спины слева или справа и жерил, как хвост Скорпиона, точнее, наносил выверенные удары. Кровь на рыцаре была все больше и больше. Его движения замедлились. Он срём, пытался встретить мой второй номер, но я ему не давал такой возможности, перехватывая его меч своим. «Ересь должна быть выжжена святым огнем. Прогудел рыцарь с заметным трудом, когда последним выпадом Волгомир подрезал ему сухожилие на ноге, заставив рухнуть на одно колено. «Меч!» — протянул я руку. Без разговоров Волгомир бросил мне свой фламер, который я поймал. Его оружие не годилось для наших целей. Аквила также оказывается в ножных, и я кидаю ему нож. Первое живое оружие... Которое я сделал с помощью кренделя. Косое и кривое, хотя кузнецы старались как могли. А еще одноразовое. Это был кинжал с четырехгранным лезвием, сделанный для того, чтобы пробивать доспехи. Слабая душа, которая находилась в нем, нужна была всего для одного действия. И этот нож был приготовлен именно для этого момента. Через нее я мог создать и контролировать канал с жертвой, который выступал сейчас рыцарь. И убийцей, которым был Волгомир. Сейчас! рявкнул я, вкладывая максимум силы и ударяя коленно преклоненного рыцаря в грудь ногой. Он тяжело завалился на спину, и тут же в высоком прыжке на него запрыгнул Волгомир, вбивая четырехгранный клинок в глазницу. А вот сейчас тонкий момент. Желтая желейка уже у меня во рту. Да, это немножко больше, чем нужно было. В глазах у меня взорвались тысячи звездочек, но лучше перебздеть. Утробный вой раздался по разлому, а душа посредством кинжала, ограниченная мною в узкий коридор, словно через воронку, аккуратно влилась в колодец душ Волгомира. Как только она оказалась там, мышцы ратника непроизвольно разжались, и он отлетел в сторону, как будто кто-то его долбанул. Лежал на земле, вращал глазами и судорожно дышал, как рыба, выброшенная на берег. Я его хорошо понимал. Такую сильную душу переварить трудно. Главное, чтобы он не умер. Хотя вижу, вроде все нормально. Я подошел к Волгомиру и с улыбкой, наклонив голову на бок, поинтересовался. Хорош валяться, боец. Я знаю, ты не сдохнешь, привыкая к новой силе. Видно было, что ратнику еще больно. Но на тон то и был ратник. Морщась, он встал и повел плечами. Чувствуешь? спросил я. Еще как! Широкая улыбка осенила лицо ратника. Что вы тут устроили? Раздался голос сзади. Это Андросов решил поинтересоваться произошедшим. «Да так, немного прокачались». «Не понял, Андросов, не был бы лекарем». «У него только что скакнул уровень силы минимум. Да я даже не понимаю, насколько. Это только то, что я вижу на скидку. Что произошло-то?» «Андрюха, я бы сказал, что это тайна рода, но это не совсем так. Думаю, что в скором времени тебе эти тайны станут доступны. Вот только не уверен, что они тебе понравятся». «Сила приносит свободу. Только иногда она приходит вместе с болью». Я посмотрел на непонимающего Андросова и кивнул. Пойдем, Кристалл неподалеку, Нужно его раздолбать. А еще очень рекомендую набрать вот этих яблочек». Кивнул я на румяные яблоки на деревьях. «Жалко, что мы сюда не можем отослать добытчиков. Если включишь их в рацион выздоравливающих, то их выздоровление пройдет гораздо быстрее. все таки у этого светлого ублюдка есть свои плюсы». Андрей перевел взгляд за моим и увидел, как на наших глазах светлое тело бледнеет и как будто испаряется в воздухе. Через несколько секунд на месте грозного святого воина осталась только примятая трава. «И что? Никаких ништяков!» — скривился Андрюха. Я не выдержал, рассмеялся и хлопнул друга по плечу. «Вот! Теперь ты понимаешь мою боль!» когда полдня сражаешься и даже ни с одной годной вещицей не остаешься, Поэтому мы этих святош тоже не сильно любили. — Мы это кто? — угодился за суть Андрюха. «Забей — Забей! — хлопнул я его по плечу. — Давай же вибраться отсюда. Мы и так задержались. Ведь мы не в Галактионовке на пикнике. Снаружи потревоженные твари уже стягиваются к этому разлому.